глава четверт надгробие для ведьмы все знали что на краю кладбища похоронена ведьма сколько ни к тебя помнил миссис оуэнс запрещала ему ходить туда почему спрашивал он не дело живым мальчиком там слоняться — отвечала миссис Оуэнс. «Там страшенная сырость, считай болото. А ну, как простудишься!» Мистер Оуэнс, как человек более уклончивый и менее изобретательный, говорил просто «Это дурное место». С запада кладбище кончалось под старой яблоней. За ржавой железной оградой, испрутив с навершиями, как у копий, виднелся пустырь, заросший крапивой, сорняками и колючками. Никт, мальчик вообще-то послушный, туда не ходил, но частенько просовывал голову меж ограды и смотрел на зелени груды палых листьев. Он чувствовал, что ему не всё рассказали, и злился. Никт поднялся к часовне у кладбищенских ворот и стал ждать темноты. Когда серые сумерки пофиолетовели, в шпиле часовни раздался шорох, как будто расправили плотный бархат. Из колокольни явился Сайлос. Там он обычно спал. И спустился по стене вниз головой. «Что в дальнем конце кладбища?» — спросил Никт. «За Гаррисоном Вествудом, пекарем сего прихода и его супругами Мэрион и Джон». «А что?» Опекун бледными, как слоновая кость, пальцами стряхнул пылинку с черного костюма. Никт пожал плечами. «Да так, интересно». «Там неосвещенная земля. Понимаешь, что это значит?» «Не совсем». Сайлос прошел по дорожке, не встревожив ни одного упавшего листа, и присел на скамью рядом с Никтом. «Некоторые, — произнес он бархатистым голосом, — верят, что вся земля священна. Была священной до того, как явились мы, и останется такой после нас. Однако здесь, в твоей стране, принято освящать, то есть благословлять церкви и участки, отведенные для захоронения. Рядом с освещенной землей оставляли кусочек неосвященной, так называемую землю горшечника. Там хоронили преступников, самоубийц и тех, кто не принадлежит к истинной вере. «Значит, по ту сторону забора похоронены плохие люди?» Сайлос приподнял идеально очерченную бровь. «Хм, отнюдь. «Дай подумаю. Давно я там не бывал. Не припомню таких уж плохих экземпляров. Не забывай, что раньше вешали за кражу шиллинга. К тому же всегда были люди, которым жизнь кажется настолько невыносимой, что они видят лишь одно решение — ускорить свой переход на новый уровень существования». «То есть они себя убивают?» — спросил Никт. Любознательный и большеглазый, для своих восьми лет он был весьма неглуп. Именно так. И это им помогает? Они делаются счастливее после смерти? Иногда. Чаще нет. Они как те люди, которые думают, что будут счастливы, если переедут в другое место. А потом оказывается, куда бы ты ни поехал, берешь с собой себя, если ты понимаешь, о чем я. «Ну, вроде», — сказал Никт. Сайлос заерошил мальчику волосы. Никт спросил, «А как же ведьма?» «Да-да, ведьма. Там зарыты самоубийцы, преступники и ведьмы. Умершие без исповеди». Он встал над скамьей полуночной тенью. «Заболтался я с тобой и про завтрак совсем забыл. А тебе пора на уроки». В сумерках кладбища раздался тихий хлопок, мелькнула бархатная чернота, и Сайлос исчез. Когда Никт добрался до мавзолея мистера пенниорта уже встала луна. «Мистер Томас Пенниуорт?» «Здесь почитан до славного утра воскресения». Ждал его и был не в лучшем расположении духа. «Опаздываете?» «Простите, мистер Пенниуорт!» Пенниуорт осуждающе цокнул языком. На прошлой неделе учитель рассказывал Никту про стихии и гуморы, и мальчик никак не мог запомнить, где что. Никт думал, что будет писать проверочную работу, но вместо этого мистер Пенниворд заявил. «Полагаю, настала пора посвятить несколько дней практическим занятиям. Наше время ограничено». «Разве?» — спросил Никт. «Боюсь, что так, юный Оуэнс. Итак, успешно ли вы блекнете?» никто надеялся, что ему не зададут этот вопрос. «Успешно. То есть... Ну, вы понимаете?» «Нет, юный Оуэнс, не понимаю. Быть может, продемонстрируете?» У Никта упало сердце. Он глубоко вздохнул, зажмурился и изо -за всех сил постарался поблекнуть. На мистера Пенниворта это не произвело большого впечатления. «Фи! Не то! Совершенно не то!» Мертвые блекнут и скользят, мой мальчик. Скользят из тени в тень. Блекнут в сознании. Попробуйте еще раз.